Глава 14 Ночное озарение. Не нагнетайте ваше сиятельство. Я постаралась разбить витающее в воздухе напряжение фаерболами оптимизма. Потому как небрежно велось дело и с какой наглостью оно не велось, сразу видно, что вас пытается подставить кто-то очень самоуверенный и имеющий связи в Министерстве правопорядка. «Если бы не шарбанийский конфликт, вряд ли вашей судьбой заинтересовались бы министр и его сын, да и мне было бы сложнее добиться хотя бы временной отстрочки казни». «Но теперь мы, пусть и ненадолго, должны создать слажную команду и разгадать сразу две довольно сложные...» Тут я замолчала, задумчиво почесывая кончик носа, а потом договорила, размышляя уже немного о другом. Очень сложные загадки. «Леди?» Граф даже приподнялся с кровати, взволнованно глядя на меня. Все в порядке!» Я небрежно махнула рукой и улыбнулась. «Иногда на меня нападает целая армия мыслей, и тогда я ненадолго теряю связь с внешним миром. Лорд Рауль!» Я внимательно посмотрела на своего подопечного. «Вы же хотя бы примерно представляете...» В чем соль шарбанийского конфликта? Не последствия, а преамбула, так сказать. Только со слов министра, герцога Краухберна, пытавшегося соблазнить меня оказать помощь родине, правосудие которой резко ослепло и подыгрывает моему убийце. Саркастический злой комментарий четко прояснил отказ графа прийти такой стране на помощь, и теперь я не могла его осуждать. Двойное убийство, стреляли из огнестрела, огнестрел не обнаружен. Убиты герцог Левкерберн и его гость, посол Шербании. Окна в комнате закрыты, двери заперты, прислуга клянется, что никто не входил и не выходил. Голос Рауля, сначала безразлично монотонный, С каждым новым признаком оживал, и под конец его глазах засверкал неподдельный интерес. «То есть оно, возможно, связано с моим?» «Да, но при этом вы, когда все это случилось, уже находились в тюрьме», — одобрительно кивнула я. «Странно, что в министерстве не заметили сходства. Хотя, учитывая, как оформлено ваше дело», Уловить совпадение довольно сложно. Но если постараться...» В голосе графа наконец-то зазвенела надежда. «Что ж, теперь у него есть прекрасный стимул помочь Патрику. А у Маркиза просто нет выбора. Ему придется тщательнее расследовать дело Рауля, иначе его помощника в любой момент смогут отобрать и казнить. А это сильно помешает следствию. Тут мне показалось, что кто-то поднимается по лестнице, и я приложила палец к губам. Граф понятливо кивнул. Мы оба подскочили, переглянулись, и Рауль галантно уступил мне место у дверной щелки. К нам изволил вернуться Патрик. Замечательно. Осталось дождаться Эрика. Мой напарник появился спустя минут пять-семь. Он прекрасно знал, как прокрасться в дом без скрипа, так что его шагов мы не услышали, как не старались. Подойдя к столу, Эрик наглым образом перенес меня с кресла на кровать, а сам уселся и принялся писать. «Логично, раз мы пока не решили, выдавать ли моему жениху, что нам известно о его похождениях или нет». Обошел вокруг дома, намагичил что-то везде, где нашел землю, вернулся, отчитался наш наблюдатель. «Он маг земли». Проигнорировав широко распахнувшиеся глаза Рауля, я плюхнулась к напарнику на колени, чтобы было удобнее пояснять действия Патрика. Вероятнее всего, возвел защиту. Или подготовил нападение. Приобняв меня левой рукой за талию, написал Эрик, состроив при этом зверское лицо. А потом покосился на притихшего графа и на пару секунд зачем-то повернулся к нему. Уголки губ Рауля едва заметно дрогнули, а глаза слегка прищурились. Граф сделал заметные усилия, пытаясь сохранить серьезный вид. «Балаганные шуты!» — вывела я большими буквами и приподняла лист так, чтобы его могли прочесть оба мужчины. Эрик на это обвинение лишь хмыкнул, а Рауль невозмутимо поднял одну бровь, выдержал секунды и тихо рассмеялся прикрыв лицо ладонью, посчитав это хорошим знаком я встала одернула платье послала парочке воздушный поцелуй и отправилась к себе в спальню, правда вместо того чтобы повернуть направо в нужную мне сторону я свернула налево и подкралась к комнате патрика, размышляя при этом не только о нем но и о графе и о том, что при Маркизе я бы никогда не рискнула вести себя с Эриком настолько раскованно. Просто если Рауль ощупал у нас в доме все, что можно, то он должен знать, что между мной и напарником уже очень давно именно такие отношения, балансирующие на грани дозволенного между очень близкими людьми и элементарной распущенностью когда вам приходится вместе сидеть в засаде, прикрывать друг друга в трактирной драке, если обвиняемые не сдавались сразу, тащить вдвоем пьяного, но очень нужного свидетеля, выслушивать нецензурную брань, отбиваться от домогательств клиентов. Когда вы вместе прошли огонь и воду, рисковали одеждой, здоровьем и жизнью, последнее, о чем думаешь в компании такого человека, это о светском этикете. причем на самом-то деле... Между мной и Эриком даже намека на флирт никогда не было. И это при том, что я видела напарника без рубашки, а ему как-то раз пришлось помогать мне переодеваться в ночную блудницу, чтобы доказать обвинение в измене. И я очень надеялась, что Рауль уже это понял. А вот при Патрике следовало вести себя осторожнее и гораздо тщательнее соблюдать внешние приличия. Не то чтобы меня это удручало. Просто вдруг подумалось, что расслабляться лучше не стоит ни с кем. А то могу забыться и усесться к Эрику на колени при собственном женихе. Выйдет м -м, несколько вызывающе. В комнате Патрика горел свет. Я застыла под дверью, обдумывая, стоит ли рисковать, пытаясь подсмотреть, что там происходит, или лучше спокойно отправиться спать. В конце концов, Маркис мог переодеваться ко сну, а тут я и... Как объяснить свое любопытство? Нетерпением уже заждавшейся свадебных колоколов девчонки или... Тут дверь неожиданно распахнулась, и Патрик, схватив меня за руку, втащил к себе в комнату. «Не спится, леди?»